Я побрел по берегу, взбирался на валуны и спрыгивал с них, как турист. По серой плоской воде плавали небольшие айсберги, набегала мелкая рябь. Это были гравюры Рокуэлла Кента. Мне стало скучно. Я свернул на дорогу, идущую в лес. Дымились уже мелкой листвой березы. Зелень была слабая, прозрачная, как крышки сельфиды. То ли стрекозы, то ли бабочки, Залетающие иногда в городские дома. Березы и громадные сосны Сменились вдруг мелкими зарослями Какой-то чепухи. Ольха, бузина, неизвестные мне кусты. Дорога выродилась в тропинку, Заросшую посредине. Я собрался повернуть обратно, Но лес внезапно повредел. Показалась большая поляна, Серебристые чешуйчатые крыши. Дома не были заколочены, Но было очевидно, что деревня пуста. Валялись и слевшие сети, В траве плавок потухал, Вдруг треснуло что-то, И светил был яростный крик петуха. Казалось, падет на вождение, И в этот заливистый миг Начнет на крыльцо восхождение Бесшумный, веселый старик казалось. Но в лиственной раме краснел, Лиловел, клокотал, коряво метопал ногами петуха. Наседал на кота, на новом наречии, На страшном, лишенном корне и начал, Мешая дичайшей с домашним проклятием и покричал. Кот втянул голову, неподвижно глядел на петуха, Затем махнул лапой исчез в траве. Сердце мое запрыгало. Я понял, зачем я оказался здесь, Вдали от Одессы, вдали от Питера, Вдали даже от Новой Ладоги. На заросшей тропинке В пустой деревне. Я вытянул носок правой ноги, Как при строевом шаге, И медленно оттянул ногу. Затем стремительно выбросил ее Вперед и попал. Нога слегка завязла В пуховой теплой тяжести, Раздался глухой стук, Петух заблажил по-куриному, Пролетел метров пять, Приземлился, шлепнулся на бок, Выпрямился и побежал, не оглядываясь. Я вздохнул, Усталость трудного этого года ставила меня. — Черт не сёрст, как угорелый! — раздался женский голос. Я шагнул вперёд. Пригнувшись, отводя ветку рукой, на тропинку вышла женщина. Она была в армейском бушлате, укутана коричневым платком. На левой руке висело коническое пожарное ведро, выкашенное красным кадром. — Здравствуйте! — сказала женщина. А я смотрю, что петух летит, как угорелый. Это я его стукнул, признался я. Женщина долго рассматривала меня. Ну и правильно, решила она. А скажите, что с деревней такая странная? Женщина махнул рукой. Какая деревня? погост Я уж на карте, нет. Не перспективная. Она называется отречья. Серьезно? «А что от такого?» — удивилась женщина. «Название, как название. От реки, наверное». Она пошла вперед. «А вы сами кто будете?» — не оборачиваясь, спросила женщина. Я догнал ее в два прыжка. «Да, так вот, из Ленинграда приехал в командировку». В красном ведре болталась вода. В ней по кругу плавали небольшие серебряные рыбки с синим зловещим отливом. «Что это?» — удивился я. И вот колюшка нынче не ристит. В мережу попалась. Нравится на мне, мечтательно продолжала женщина. Огурцом пахнет. Как попадется, держу я несколько дней. Наслаждаюсь, потом коту отдаю. Странная какая-то интонация. Не интонации а даже мелодия проступала сквозь речь этой женщины. То ли она кому-то подражала, то ли я слышал где-то подражание ей. «А то зайдите ко мне, отдохните немного, отдохните. Как вас зовут?» «Карл», — ответил я с тоской. «Очень приятно, Карл», — кивнула женщина. «А меня, Лизавета Ивановна, Лиза». «Внутри избитого сюжета», — думал я. «Сейчас тетка достань запотевшую икрынку с молоком, а я молоко не люблю». Но стану пить с восхищением И вращать головой, постукивая пальцем по кынке. Старинной, наверное. А на стене большая рамка со стеклом, В которую втиснуто штук 40 фотографий старушки. Усатые солдаты, глядишь, дойдет до ухватов.